Глава 17. Только шаг между прошлым и будущим. Не знала, сколько так просидела на холодной земле, прислонившись спиной к стене. Потеряла счет времени, да и не акцентировала на этом свое внимание. Широкие створки окна давно захлопнули, отрезав меня от этой беседы. Но я и так услышала уже предостаточно. Мысли разбегались, как тараканы, узревшие свет глубокой ночью на кухне. Никак не могла собраться, сил просто не было. Голова нещадно разболелась, пока я пыталась поймать за хвост все детали и восстановить картину целиком. Сердце обрывало свой бег и тут же убыстрялось. Едва я думала о том, что мои родители живы. Рернар не убил их, не пленил в ту самую ночь. Я почти была уверена в том, что черночешучатый победил именно моего отца. Но, когда я пропала, отказался править, оставляя все на своих местах. «Слишком благороден». Слова Ирарнаса звучали, как насмешка. Всего несколько десятков минут я считала его своим родственником. Несмотря на всю неприязнь, бросилась к нему, а он поставил мне болезненную подножку. Не принц и даже не родственник по крови, лишь избалованный трус, желающий удержать в своих руках власть, которая ему не принадлежит. Мысли путались, перемешивались в моей голове, словно каше и масло в тарелке. Обряд, о котором он говорил, наверняка являлся свадебным или приближенным к нему. Не понимала, как так вышло, что мои родители – король и королева Даркония, но при этом были вынуждены в турковую ночь прятаться в пещере в горах. Слишком многого не понимала, но была почти уверена в том, что являюсь принцессой, наследницей этой дыры человеческих королевств. Сердце сжималось, болело и кололо грудь изнутри, словно испуганный ежик. Рернар не убил моих родителей, не присвоил меня себе, хотя мог это сделать десятки раз после моего возвращения. Но в его благородство я не верила. Что угодно, но не благородство. А иначе он уже давно бы рассказал мне правду о том, кто я есть. Ненавидела, продолжала ненавидеть и презирала. Но это презрение было другим, не таким, какое пропитывало меня по отношению к Рернасу. Эмоции вспыхивали, бурлили, уничтожали разум. Застаревшие эмоции и чувства будто очнулись ото сна, сбросили себя покрывало, обнажая истину. Именно из-за рирнара мои родители были вынуждены отправить меня в другой мир с... со служанкой. Это он виноват в том, что я не знала родительской любви, в том, что я всегда была одна, в том, что сходила с ума от кошмаров и оплакивала родителей, чьи лица не могла запомнить. Это он виноват. Ненавижу. Простонала я, не имея сил подняться. Если бы кто-то сейчас увидел меня со стороны, то мое поведение однозначно вызвало бы вопросы. Но ночь скрывала мое тактическое отступление ползком. Пробиралась через кусты, с трудом выпрямившись лишь среди высокой зелени. Боялась, что меня могут увидеть. Да и наверняка видели, а значит, скоро доложит принцу. Я не могла больше терять время, хотя ноги и передвигались еле-еле. Казалось, что к ним пристегнули тяжелые кандалы, настолько они были неподъемными. Куда шла? Не имела ни единой мысли. Планы на каждую букву алфавита вдруг иссякли, а я чувствовала опустошение. Понимала, что нужно бежать. Отлично это понимала разумом, но сердце и логика в унисон твердили о том, что мне не скрыться. Все мои вещи, моя сумка, все это осталось у Рернара в замке. Так опрометчиво, так глупо сбежала, поддавшись эмоциям но в тот момент действительно желала убежать как можно дальше от него, потому что перед глазами стоял мой кошмар, воплоти, наяву. Возвращаться сейчас было полнейшим сумасшествием. Я летела через весь город, меня наверняка видели жители и стражники, а потому назад для меня дороги не было. Как не могла я и пересечь город, чтобы уйти в горы. Без запасов, одежды, без ничего меня найдут раньше, чем я замерзну и умру. Даже не собиралась пытаться, испытывая удачу. У меня была еще неделя времени, так благостно выделенная мне и Рарнасом. Но было ли это время на самом деле? Да и мой побег теперь просто не имел смысла. Я собиралась путешествовать, скрываться, чтобы отыскать хоть каких-нибудь своих родственников. Но бежать мне было некуда, потому что я нашла не просто родственников, я нашла своих родителей. Здесь, в этом богом забытом месте. Ноги сами привели меня к центральной башне дворца. Самая высокая точка и одновременно самое важное место Даркония. Под золотым куполом даже в свете двух лун было видно, как подарками прячется золотой же колокол. Вся башня состоялась сплошь из арок и лестниц, что крепились к высоким массивным колоннам. Этажей шесть, не меньше. Медленно поднималась наверх, останавливалась, едва касаясь руками перил. Не знала, что делать. Как доказать, что я — это я? Если Ирарнас украл у меня часы? Единственную вещь, которую точно знала моя мать. Да и как встретиться с ними? За прошедшие дни я видела их лишь дважды. На балу и в самый первый день. А теперь жадно вспоминала лица, отпечатывая в памяти каждую черточку. Прекрасно помнила, что они вернутся на рассвете. Ступеньки все не заканчивались, но я упрямо продолжала идти. Это лучшее место, чтобы спрятаться. Никто и не подумает меня здесь искать, а ветер унесет мой запах. Другой, нечеловеческий. Спина под платьем невероятно зудела, а я не могла представить себе, как это быть драконом. Видела драконов, но все равно не понимала, как они превращаются в такие махины. Где прячется этот невидимый зверь? Ступеньки закончились, а я села прямо на пол, привалившись к одной из колонн. Красивое черное платье с серебряной вышивкой представляло собой пыльную тряпку изорванную и грязную, смотрела на небо, воображая, как там вдалеке увижу золотого дракона, вглядывалась, смотрела, поддавалась иллюзиям и самообману. Что делать? Я задавала этот вопрос сотни, тысячи раз до рассвета. Там, внизу, меня уже искали, я видела это. Зажженные факелы, гук голосов. Они обыскивали все окрестности, но не могли даже представить, что я полезу сюда. Мне же на руку, потому что, если задумал глупость, нужно ее совершить. Яркая полоса вспыхнула на горизонте. Я следила за тем, как поднимается солнце. Можно убежать от проблем, но от себя. Не стоит даже пытаться. Я привыкла решать проблемы с высоко поднятой головой, привыкла встречать ее грудью, потому что нет ничего невозможного. Стоит только захотеть, приложить усилия, постараться, и все обязательно будет хорошо. Рернар в меня не верил, но я в себя верила. Золотой дракон показался через несколько минут. Маленькая, едва заметная точка стремительно увеличивалась, а я ступила на блюстраду, которой была обнесена башня. Кто-то там, внизу, увидел меня, заметил меня, но мне уже было все равно. Голос Ирарнаса смешивался с шелестом листьев, летел вместе с ветром. По ступенькам уже бежали, желали остановить, пленить. Но птицу невозможно удержать. Все внутри обмирало от страха. Я сделала только шаг. Обернулась спиной, чтобы не видеть приближающуюся землю. Дух захватило. Ветер пронизывал душу насквозь. А я летела, глядя на серое небо. Летела, чтобы взмыть в это самое небо золотым драконом.